Хотя самое главное в подобных кризисных ситуациях сохранить жизнь пациента, для долгосрочной терапии суцидального индивида важны два момента. Во-первых, терапевт должен сотрудничать с с представителями социального окружения, чтобы разработать общие стратегии кризисного реагирования, которые минимально подкрепляют суцидальное поведение. Во-вторых, не следует препятствовать социальным последствиям серьезного суцидального поведения пациента. Терапевт должен постоянно повторять пациенту, что он не может управлять социальными структурами. Благодаря этому у пациента смогут сложиться реалистические представления о вероятных социальных реакциях на его социальное поведение. Суицидальный пациент быстро сможет оценить разницу между реакциями диалектика поведенческого терапевта и социального окружения на его суицидальное поведение. Обычно социальная организация и учреждения реагируют на суицидальное поведение пациента гораздо активнее, чем диалектика поведенческий терапевт. В этих случаях терапевт должен в целом в деловом тоне обсудить с пациентом результаты его поведения, которые пугают других людей.